Глава 17. — Значит, вот куда ты переехал, — сказала Биата, оглядывая большую кухню. На холмы хальмин и соседние виллы за окном уже опустилась тьма. Ни одна из этих вилл не была похожа на другую, но их общей чертой являлось то, что они были минимум в два раза больше дома в восточной части Осла, который достался Биати в наследство от мамы. Окружающие их изгороди были в два раза выше, В них имелись гаражи на две машины, а на почтовых ящиках были написаны двойные фамилии через дефис. Биата знала, что у нее множество предрассудков в отношении западного осла, но все равно Харри Холли смотрелся в этой обстановке довольно странно. — Да, — ответил Харри, наливая кофе им обоим, — а здесь не одиноко? — А разве вы с дочуркой живете не одни? — Да, но... она не стала продолжать. Она хотела сказать, что живет в уютном желтом домике, построенном Герхардсеном в период восстановления после Второй мировой войны, скромном и практичном, без всяких модных национально-романтических наворотов, из-за которых люди с деньгами возводили для себя крепости, похожие на деревенские дома, вроде этой. Примечание. Герхардсен Эйнард, 1897 В 1987 году норвежский политик трижды премьер-министр Норвегии. Конец примечания. Пропитанные черной морилкой бревна даже в самые солнечные дни создавали ощущение вечного мрака и подавленности в доме, унаследованном Ракелью от своего отца. — Ракель приедет домой на выходные, — сказал Харри, поднося чашку ко рту. Значит, все хорошо? — Все очень хорошо. Беата кивнула, разглядывая его, отмечая изменения. Вокруг глаз у него появились морщинки от улыбок, но, в общем, он выглядел моложе. Титановый протез, заменивший указательный палец на правой руке, легко постукивал по чашке. — А как у тебя дела? — спросил Харри. — Хорошо, дел много. Дочка получила освобождение от школы, чтобы побыть у бабушки в Стенкере. Правда? — надо как быстро. Он прикрыл глаза и тихо засмеялся. Да, сказала Биата, сделав глоток кофе. Хари, я хотела встретиться с тобой, потому что хочу знать, что случилось. Знаю, ответил Хари. Я собирался связаться с тобой, но сначала мне надо было устроить Олега и разобраться со своей жизнью. Рассказывай. Ладно, произнес Хари, отставляя чашку. Ты была единственной, с кем я поддерживал связь, пока разворачивалось то дело. Ты помогла мне, и я тебе очень обязан, Биата. И тебе единственное я расскажу обо всем, если ты захочешь. Но уверена ли ты, что хочешь? Ты можешь оказаться перед дилеммой. Я стала твоей соучастницей, еще когда помогала тебе, Харри. И мы извели скрипку. Ее больше нет на улицах. Потрясающе, — сухо сказал Харри. На рынок вернулись героин, крэк и спид. И торговца скрипкой больше нет. Рудольф Асаев мертв. Я знаю. Да? Ты знаешь, что он мертв? А ты знаешь, что он несколько месяцев пролежал в коме под чужим именем в национальной больнице, прежде чем умер? Харип приподнял бровь. Асаев? Я думал, что он умер в гостиничном номере в Лионе. Там его нашли. Кровь покрывала весь пол от стены до стены. Но в нем до недавних пор удавалось поддерживать жизнь. А откуда ты знаешь про Лион? Вся эта информация держалась в тайне. Харри молча крутил в руках чашку. «Черт, только не...» — простонала биата. Харри пожал плечами. «Я сказал, что тебе, возможно, не захочется узнать обо всем». «Это ты всадил в него нож?» «Поможет, если я скажу, что сделал это в целях самообороны. Мы нашли пулю в спинке кровати, но рана от ножа была широкой и глубокой. Хари, судебный медик, сказал, что лезвие несколько раз повернули». Хари опустил взгляд в чашку. Ну, судя по всему, работу я все-таки сделал не очень хорошо. Честно говоря, Хари, ты, ты, Биата, не особенно хорошо умела повышать голос, и он звучал сейчас как вибрирующее полотно пилы. Он превратил Олега в наркомана, Биата. Тихо произнес Харри, не отрывая глаз от чашки. Они сидели молча и прислушивались к дорогостоящей тишине Хальменколяна. Это Асаев. Выстрелил тебе в голову, спросила наконец Биата. Хари дотронулся пальцем до нового шрама на лбу. Почему ты думаешь, что это шрам от пули? Действительно, что я знаю о пулевых ранениях? Я ведь всего-навсего криминалист. Ладно, это сделал один парень, который работал на Саева, – ответил Хари. Три выстрела с близкого расстояния, две пули в грудь, третья в голову. Биата посмотрела на Харри и поняла, что он говорит правду. Но это была не вся правда. И как с такими ранениями можно выжить? Я двое суток не снимал с себя пуленеприбываемый жилет, поэтому пора ему уже было и пригодиться. Но выстрел в голову меня отключил и лишил бы меня жизни, если бы не... Если бы не... Если бы тот парень не помчался в пункт оказания медицинской помощи на улице Стургата. Он угрозами заставил врача прийти ко мне, и это меня спасло. Что ты такое говоришь? Почему я ничего об этом не слышала? Врач залепил мне рану и собирался отправить в больницу, но я вовремя очнулся и позаботился о том, чтобы оказаться дома, а не в больнице. Почему? Не хотелось поднимать шум. Как поживает Бьорн? Девушка себе не завел? — Этот парень... Сначала он пытался застрелить тебя, а потом спас. — Кто? — Он не пытался застрелить меня. Это был несчастный случай. «Несчастный случай?» «Три выстрела — это не несчастный случай, Хари. «Если у тебя ломка от скрипки, и ты держишь в руках Одессу, такое может случиться». «Одессу?» Бята знала, это оружие — дешевая копия русского стечкина. На фотографиях Одесса больше всего походила на сварную конструкцию, выполненную талантливым учеником сварщика, на бесформенный гибрид пистолета и автомата. Но он пользовался популярностью у русских урок — профессиональных преступников, потому что мог стрелять как одиночными, так и очередями. Легкое нажатие на курок Одессы, и ты выпустил две пули, или три». Внезапно ей пришло в голову, что для Одессы использовались пули редкого калибра — 9 на 18 миллиметров, такие же, какими был убит Густу Хансен. «Хотела бы я посмотреть на это оружие», сказала она, и заметила, как взгляд Хари непроизвольно скользнул в гостиную. Биата повернулась, но не увидела в гостиной ничего, кроме старинного черного углового шкафа. «Ты так и не ответил, кто был тем парнем?» «Это неважно», — ответил Харри. «Он уже давно находится вне твоей юрисдикции». Биата кивнула. «Ты защищаешь человека, который чуть не лишил тебя жизни. Поэтому то, что он меня спас, ценно вдвойне. Поэтому ты его защищаешь. Часто остается загадкой, почему мы решаем защитить того или иного человека». — Да, — сказала биата, Возьмем, к примеру, меня. Я защищаю полицейских. Поскольку я занимаюсь распознаванием лиц, я присутствовала на допросе бармена из заведения, известного как «Приходи таким, какой ты есть», ну, того самого, где высокий светловолосый мужчина со шрамом от уголка рта до уха убил перевозчика наркотиков, работавшего на Осаево. Я показала бармену фотографии и долго с ним разговаривала. И, как ты знаешь, визуальной памятью... очень легко манипулировать свидетели не помнят того что как им кажется они помнят в итоге бармен совершенно уверился что тот человек в баре точно не был тем Харри холли фотографии которого я ему показывала Харри посмотрел на нее и медленно кивнул спасибо я собиралась сказать что меня не за что благодарить ответила биата поднося карту чашку кофе но что случилось то случилось И у меня есть идеи насчет того, как ты можешь отблагодарить меня. — Беата, я защищаю полицейских. Ты знаешь, что я близко к сердцу, воспринимаю гибель полицейских при исполнении обязанностей. Джек и мой отец, она невольно коснулась рукой сережки. Это была пуговица от отцовского мундира, переплавленная в сережку. — Мы не знаем, кто будет следующим, но я сделаю что угодно, лишь бы остановить этого дьявола. Харри, что угодно, ты понимаешь? Харри не ответил, — Прости, но ты, конечно, понимаешь. Тихо произнесла Биата. У тебя тоже есть мертвецы, о которых ты думаешь. Хари коснулся чашки тыльной стороной правой руки, как будто она замерзла, потом встал и подошел к окну. Постояв немного, он заговорил. Как тебе известно, сюда явился убийца. И чуть не лишил жизни Ракель и Олега. И это произошло по моей вине. Это было давно, Харри. Это было вчера. Это всегда будет вчера. Ничего не изменилось. Но я все равно пытаюсь, пытаюсь измениться сам. И как успехи? Хари пожал плечами. Бывают взлеты и падения. Я тебе рассказывал, что всегда забывал купить подарок на день рождения Олега. Хотя Ракель напоминала мне об этом дне, за несколько недель информация стиралась из моей памяти и заменялась какой-нибудь другой. Я приезжал к ним, видел празднично украшенный дом, и мне всегда приходилось прибегать к одному и тому же старому трюку. Уголок рта Харри пополз вверх, и на лице появилась слабая улыбка. Я говорил, что мне надо съездить купить сигарет, бросался в машину, несся к ближайшей бензоколонке и покупал пару CD-дисков или что-нибудь в этом роде. Мы знали, что Олег догадывается о том, что происходит, и у нас с Ракель был договор. Когда я входил в двери, Олег... Стоял и смотрел на меня своим мрачным, обвиняющим взглядом. Но, прежде чем он успевал обыскать меня, ракель кидалась меня обнимать, словно мы не виделись целую вечность. Она доставала диски или что-то другое у меня из-за ремня, ловко прятала и уходила, а потом на меня набрасывался Олег. За десять минут ракель успевала упаковать подарок, подписать его и все такое. И недавно у Олега был день рождения. Он получил от меня упакованный подарок и сказал, что не узнал почерк на открытке. Я ответил, это потому что почерк мой. Биата улыбнулась. Милая история, хэппи-энд и все дела. Послушай, Биата, я всем обязан этим двум людям, и я по-прежнему в них нуждаюсь. Мне очень повезло, что они тоже во мне нуждаются. Ты, мать, и знаешь, какое это благословение и проклятие быть кому-то нужным. — Да, и я пытаюсь сказать, что нам ты тоже нужен. Хари вернулся к столу и облокотился на него не так, как тем двоим, имбиата. На работе не бывает незаменимых людей, даже... Конечно, мы сможем заменить убитых. К тому же один из них был пенсионером. И мы найдем достаточно людей, чтобы заменить тех, кого еще убьют. — Биата, ты видел это? Хари не взглянул на фотографии, которые она вынула из сумочки и положила на стол. — Он весь переломан, Харри. Ни одной целой кости не осталось. Даже у меня возникли проблемы с идентификацией. Хари по-прежнему стоял, как хозяин намекающий гостю, что уже поздно. Но Биата продолжала сидеть, попивая кофе и не трогалась с места. Хари вздохнул. Биата сделала следующий глоток. Кажется, Олег собирался изучать право после возвращения из реабилитации, а потом поступать в полицейскую академию. Откуда ты это знаешь? От Ракели. я поговорила с ней перед тем как прийти сюда светло голубые глаза хари потемнели что позвонила ей в швейцарию и рассказала о чем идет речь это совершенно неподобающий поступок и я извинилась но я уже говорила что готова на что угодно губы хари зашевелились произнося беззвучное проклятие и что она ответила что тебе решать ну понятно поэтому сейчас я прошу тебя хари Я прошу тебя ради Джека Халверсона, ради Эллен Йельтон. Я прошу тебя ради всех погибших полицейских, но прежде всего ради тех, кто еще жив. И ради тех, кто, может быть, станет полицейским. Харри яростно задвигал челюстями. Я не просил тебя манипулировать свидетелями ради меня, Биата. Ты никогда ни о чем не просишь, Харри. Хорошо. Уже поздно, и я собирался попросить тебя уйти, кивнула она. Во взгляде Хари появилось выражение, которое заставляло людей повиноваться, поэтому она встала и вышла в коридор, надела куртку, застегнулась. Хари стоял в дверях кухни и наблюдал за ней. «Мне жаль, что я в отчаянии», — сказала она. «С моей стороны было неправильно так вмешиваться в твою жизнь. Мы делаем свою работу. Это просто работа». Она почувствовала, что голос вот-вот подведет ее, и быстро закончила свою мысль, И ты, конечно, прав. Должны существовать правила и границы. Пока. Биата, спокойной ночи, Хари. Биата, Лен. Биата уже распахнула входную дверь и хотела побыстрее выйти, пока он не заметил слез в ее глазах. Но Хари придержал дверь рукой. Голос его прозвучал у нее над духом. А вы подумали, как убийце удалось заставить полицейских добровольно прийти на старые места преступлений? в дни, совпадающие с датами совершения первоначальных убийств. Беата отпустил ручку двери. — Что ты хочешь сказать? — Я хочу сказать, что читаю газеты. В них писали, что полицейский Нильсон приехал в Триван на автомобиле «Гольф», который оставил на стоянке, и что в снегу на дороге, ведущей к будке, остались только его следы, и что у вас есть видеозаписи с бензоколонки в Драммане, подтверждающие, что непосредственно перед убийством Антон Миттед был в своей машине один. Они ведь знали, что полицейских совсем недавно убили именно таким образом. И все равно приходили. Конечно, мы об этом размышляли, — сказала Биатта, Но не нашли убедительного ответа. Мы знаем, что незадолго до убийств им звонили из телефонов-автоматов, расположенных недалеко от мест преступлений. Наверное, они понимали, кто им звонит, и думали, что им выпал шанс самостоятельно поймать убийцу. «Нет», — возразил Харри. «Нет. Криминалисты нашли в бардачке машины Антона Миттета незаряженный пистолет и коробку патронов. Если он думал, что идет навстречу с убийцей, он бы как минимум зарядил перед этим пистолет. Может быть, у него не было на это времени, до того, как он туда приехал, а убийца ударил еще до того, как он успел открыть бардачок, и ему позвонили в 10.31». Он заправил бензин в 10.35, так что у него было время залить бензин после того, как ему позвонили. Может, он был на исходе. Нет, Постон выложила в интернет видеозапись с бензоколонки под заголовком «Последние снимки Антона Миттета до казни». На них виден человек, который заливает в бак бензин не дольше 30 секунд, а это значит, что бак у него был полон. Так что у Митата было море бензина, чтобы доехать до места преступления и вернуться домой – А это еще раз подтверждает, что он никуда не спешил. Хорошо, значит, он мог зарядить пистолет там, но не сделал этого. «Перейдем к Тривану», — сказал Харри. «В бардачке гольфа Бертиля Нильсена тоже лежал пистолет, который он не взял с собой. Итак, у нас есть два полицейских, имеющих опыт в расследовании убийств, и оба приходят на места, где были совершены нераскрытые преступления». хотя знают, что один из их коллег недавно был убит таким же образом. Они могли взять с собой оружие, но не сделали этого, хотя у них вполне очевидно было достаточно времени. Дисциплинированные полицейские, которые перестали играть в героев, о чем все это говорит вам? — Ладно, Хари, ответила Беата, повернулась и прислонилась спиной к двери, так что та ударилась о стену. — О чем это должно сказать нам? — Это должно сказать вам вот что. Они не думали, что идут ловить убийцу. Ну ладно, не думали. Может, они думали, что идут на свидание с хорошенькой женщиной, которая возбуждается от секса на месте совершения преступления? Биата хотела пошутить, но Хари без промедления ответил, но им звонили совсем незадолго до встречи. Биата задумалась. Что если убийца выдал себя за журналиста, который хочет побеседовать о других нераскрытых преступлениях, После того, как в прессе стали говорить об одном из них, и попросил Митота встретиться поздно вечером, чтобы у фотографа была возможность сделать снимки с правильным настроением. Для того, чтобы попасть на места преступлений, надо постараться. По крайней мере, в триване. Я так понял, что Бертель Нильсон приехал из Недры Эйкера, а значит, он ехал более получаса. А серьезные полицейские не станут бесплатно работать ради того, чтобы в прессе появились новые шокирующие статьи о преступлениях. Когда ты говоришь, что они не станут работать бесплатно, ты имеешь в виду... Да, именно так. Я думаю, они полагали, что это как-то связано с их работой. Что им позвонил коллега? М -м -м. Убийца звонит им, выдает себя за полицейского, работающего на месте преступления, потому что... потому что оно потенциально является местом, в котором палач полицейских может нанести новые удары, и Беата потянула за сережку, выплавленную из форменной пуговицы, и говорит, что им нужна его помощь, чтобы реконструировать первоначальное убийство. Когда Хари рассмеялся, она подумала, что улыбается, как школьница, которая только что дала учителю правильный ответ и покраснела от этого. «Теплее, теплее. Если учесть ограничения по сверхурочным, я думаю, Миттуд удивился, что его вызвали посреди ночи, а не в рабочее время, когда вокруг, помимо прочего, светло. Я сдаюсь». «Ну же!» — сказал Харри. — Какие звонки от коллег могут заставить тебя поехать куда угодно посреди ночи? Бята стукнулась себя полбук. — Конечно! — произнесла она. — Какими же мы были идиотами!